Наверное, с этими словами оборвалась часть моей жизни. Та счастливая, удачливая, спокойная. Конечно, не сразу, потому что сначала я не могла поверить в то, что услышала. Между нами никогда ничего подобного не было. Мы жили счастливо, понимали друг друга. Арчи не обращал особого внимания на женщин. Вероятно, он сорвался так как в последние месяцы ему не хватало обычной семейной теплоты. Он добавил, «Когда-то давно я предупреждал тебя, что ненавижу, когда кто-то рядом болен или несчастен. Мне это отравляет жизнь». «Да», — подумала я, — «мне следовало бы это помнить, будь я умнее и знай своего мужа лучше, или хотя бы постарайся я узнать его лучше, вместо того, чтобы идеализировать и считать почти совершенством». «Может быть, ничего подобного и не произошло бы. Если бы я не уехала в Эшфилд и не оставила его в Лондоне одного, скорее всего, он никогда бы и внимания не обратил на эту девушку. На эту, может быть, и нет. Но рано или поздно что-то все же случилось бы, ибо я, наверное, не была способна заполнить жизнь Арчи. Он просто уже созрел для того, чтобы в кого-нибудь влюбиться». Хоть сам о том и не догадывался. Или все дело было именно в этой девушке. Может, ему на роду было написано неожиданно влюбиться в нее. Когда мы встречались с ней прежде, он ничуть не был в нее влюблен. Он даже не хотел, чтобы я ее приглашала, так как это могло сорвать его воскресную партию в гольф. Но когда он в нее влюбился, то влюбился внезапно, в одно мгновение, как когда-то в меня. Что ж, вероятно, так было назначено судьбой. В такие моменты от друзей и родственников толку мало. Они только и знали, что твердить. Но это же абсурд. Вы всегда были такой счастливой парой. У него это пройдет. Такое случается со многими мужьями. И проходит. Я тоже так думала. Я думала, что все минует. Но он так не думал. Он уехал из Саннингдейла. К тому времени ко мне вернулась Карла. Английские врачи не подтвердили диагноза, поставленного ее отцу. Ее приезд был для меня таким утешением. Однако она смотрела на случившееся трезвее меня и считала, что Арчи не вернется. Когда он наконец собрал вещи и уехал, я почувствовала почти облегчение. Теперь он принял окончательное решение. Тем не менее, недели через две он вернулся. Сказал, что, вероятно, совершил ошибку, быть может, ему не следовало так поступать. И ответила, что по отношению к Розалинде, во всяком случае, не следовало. В конце концов, ведь он к ней привязан, не так ли? Да, подтвердил он, Розалинду он любит. И она любит тебя? Больше, чем меня. Да, я нужна ей, когда она болеет, но из нас двоих она по-настоящему любит тебя и жить без тебя не может. У вас одинаковое чувство юмора, вы с ней больше подходите друг другу. Ты должен постараться преодолеть себя. Я знаю, иногда это удается». Но ему, видимо, не следовало возвращаться, потому что это только обострило его чувства. Он то и дело повторял мне. «Я не терплю, когда у меня нет того, чего я хочу. Я не переношу, когда я несчастлив». Все не могут быть счастливы, кому-то приходится быть несчастным. Я едва удержалась, чтобы не спросить, «Но почему? Почему это должна быть я, а не ты?»